— Ты что-нибудь ел? — спросил он. — Я знаю, тебе нужна особая еда. — Хорошо бы соевый пирог и морковный сок. Валандер позвонил Ирене. — Нам нужен соевый пирог и морковный сок. Как — Как-как? — Будь добр, повтори, — недоверчиво переспросила Ирена. — Эба, не стала бы задавать лишних вопросов, — подумал Валандер. — Соевый пирог. — Господи, помилуй, что это за штука? — Еда. Вегетарианская. — и неплохо бы, поскорей». Не давая Ирэне продолжить вопрос, он положил трубку и обратился к Роберту. «Начнем с того, что ты увидел в окно. Это был автомобиль? Обычно там машины не ездят. Ты взял бинокль, посмотрел, кто там. Вы же все знаете». «Нет, кое-что, но не все. Что ты увидел? Темно-синий автомобиль. «Мерседес? Я в марках не разбираюсь. Большой автомобиль? Вроде автобуса? Да». А возле него стоял человек и смотрел на ваш дом? Вот это меня и напугало. Я направил туда бинокль, подкрутил резкость и увидел мужчину, который смотрел в бинокль на меня. Ты разглядел его лицо? Я испугался. Понятно. Но лицо ты видел? У него были темные волосы. А как он был одет? В черный плащ, кажется. Еще что-нибудь сумел разглядеть? Раньше ты его не встречал? Нет, больше я ничего не заметил. Ты уехал. Он последовал за тобой? Вряд ли. Прямо за нашим домом есть боковая дорога, которую обычно никто не замечает. Что ты сделал потом? Послал вам мейл, решил, что мне нужна помощь. Но ехать на Роннерстрёмсторг я опасался. Не знал, как быть. Сперва хотел рвануть в Копенгаген, только не рискнул ехать через Мальмю, вдруг бы попал в аварию. Водитель ты из меня никакой. Стало быть, ты поехал в Эстат. А что дальше? Ничего. — Просто сидел в машине, пока полицейские на тебя не наткнулись? — Да. Валлендер задумался, что делать дальше. — Вообще-то хорошо бы продолжить вместе с Мартинсоном и с Альфредсоном. Он встал, спустился вниз к Рене. Увидев его, она покачала головой. — Как насчет еды? — строго спросил он. — ну, раз, мне кажется, вы тут с ума посходили. — Наверняка так и есть. Но у меня в кабинете сидит парнишка... Который на дух не выносит гамбургеры. Бывают и такие. И он здорово проголодался. Я позвонила Эбби, она все сделает. Валандер тотчас подобрел. Раз она говорила с Эббой, все точно будет в порядке. Мне срочно нужны Мартинсон и Альфредсон, — сказал он. Будь добра, вызови их. В эту минуту в холл вбежала Лиза Хольгерсон. Что я слышу? Опять перестрелка? У комиссара не было ни малейшего желания разговаривать с начальницей. «Но, увы, деваться некуда». В кратких словах он доложил о случившемся. «Розыск объявили?» «Да, все меры приняты. Когда сможешь представить подробный отчет?» «Как только все будут на месте». «Похоже, расследование вышло из-под контроля». «Пока нет», — ответил Валандер, не скрывая раздражения. «Но ты, разумеется, можешь хоть сейчас назначить нового руководителя». «Розыскную операцию возглавляет Хансен». Лиза хотела задать еще несколько вопросов. Однако Валандер уже отвернулся и пошел прочь. В 5 приехали Мартинсон и Альфредсон. Вместе с Валандером и Мудином они расположились в небольшой комнате для совещаний. Хансен по телефону доложил, что им до сих пор не удалось выйти на след стрелка, где Анбрид никто не знал. Валандер закрыл дверь, включили компьютеры Мудина, новых мейлов не поступало. Давайте еще раз детально все проанализируем. — сказал Валлендер, когда все расселись. — От начала и до конца. — Вряд ли что получится, — возразил Альфредсон. — Значительная часть информации по-прежнему нам недоступна. Комиссар обернулся к Роберту Мудину. — Ты говорил, что кое-что придумал? — Вряд ли я сумею объяснить на словах, — ответил тот. — К тому же я проголодался. Впервые Валлендер почувствовал, что Мудин его раздражает. — Парень, конечно, здорово разбирается во всяких компьютерных заморочках, — Но это отнюдь не делает его ангелом. «Еду сейчас доставят», — сказал комиссар. «Если тебе не втерпешь, можем угостить обыкновенными сухариками или пиццей». Мудин встал, пересел за свои компьютеры. Остальные собрались у него за спиной. «Я долго сомневался, в чем там, собственно, дело», — начал Роберт. «Наиболее правдоподобным казалось, что повторяющаяся цифра «двадцать» Как-то соотносится с 2000 годом, когда, насколько нам известно, у многих сложных компьютерных систем возникнут проблемы, если заранее не принять меры. Но двух дополнительных нулей я не обнаружил. Вдобавок, все, похоже, запрограммировано так, что процесс начнется относительно скоро, в чем бы он ни заключался. Поэтому я пришел к выводу, что речь все-таки идет о 20 октября. Альфредсон покачал головой, собираясь возразить, но Валандер остановил его. «Продолжай». Я стал искать другие компоненты модели. Мы знаем, кое-что там движется слева-направо к некой развязке. Иными словами, в конце пути что-то должно произойти, что именно неизвестно. Тогда я зашел в интернет и начал искать информацию о тех учреждениях, которые мы идентифицировали, о Газбанке Индонезии, о Банке реконструкции и развития, о Сеульском биржевом маклере. Старался выявить общий знаменатель, точку, которую ищут всегда и во всем – какую точку? — Где есть трещинка, слабина, где лед тонок, где можно нанести удар, так что никто не заметит, пока не будет слишком поздно. — Но ведь все на чеку, — вставил Мартинсон. — Существует антивирусная защита, которую устанавливают, чтобы предотвратить ущерб. — США уже сейчас способны вести компьютерную войну, — сказал Альфредсон. Раньше мы говорили о ракетах с компьютерным управлением, об электронных глазах, направляющих роботов к цели. Но это вот-вот станет таким же позавчерашним днем, как кавалерия. Теперь достаточно заслать во вражескую компьютерную сеть радиоуправляемые компоненты, и они выведут из строя все военные системы управления или перенацелят их по желанию противника. — Неужто правда? — скептически заметил Валандер. — Это нам известно, — сказал Альфредсон. «Однако обольщаться не стоит. Очень-очень многое нам неизвестно. На самом деле боевые системы куда более продвинуты, чем мы полагаем». «Вернемся к компьютеру Фалька», — сказал валандр. «Ты нашел слабое место?»